Глава шестая. Я буквально ржал как конь, читая список требований австрийцев. Они хотели, чтобы я в обмен на свободу своих родителей передал им всех пленных, сдал оружие, технику, раскрыл все свои секреты, перешел на их сторону, объявил себя агентом Австро-Венгрии, лично извинился перед президентом республики за причиненный ущерб, ну и еще куча всякой ерунды. «Да они там совсем охренели, что ли?» Сквозь смех проговорил я, откладывая в сторону планшет. Скала, который все это время молча наблюдал за мной, лишь усмехнулся. «Что будем делать, Теодор?» – спросил он. «Как вытаскивать их будем?» Я отмахнулся. «Забей, Кирь. Они сами себя вытащат, а если нет, то и плевать. Я не собираюсь рисковать жизнями своих людей ради этих авантюристов!» В глубине души я подозревал, что мои родители сами вляпались в эту историю. Слишком уж все это было подозрительно. Аристарх, мой отец, был человеком не глупым, но азартным и жадным до денег. И я не удивлюсь, если он решил сыграть в заложников за солидное вознаграждение. Ангелина, моя мать, тоже не отличалась особой порядочностью. Так что, скорее всего, они сами пришли к австрийцам, чтобы разыграть этот спектакль. Да, они могли создать мне юридические проблемы, но сейчас, когда в княжестве шла война, все эти мелочи казались сущим пустяком. Гораздо больше меня беспокоило другое, как бы и дальше. С одной стороны, мне нужно было собирать союзников, с другой, я понимал, что еще рано». Лучше всего будет, если союзники сами придут ко мне. По факту, союзники у меня уже были. Граф Волынский, Шенк, Рихтер, Гордеев. Но это были лишь отдельные рода, а не полноценный союз. Чтобы реализовать все мои планы, мне нужно было больше, много больше. Для войны, может быть, хватило бы и десятка двух родов. Но для того, чтобы жить дальше спокойно и безопасно, Мне нужно было объединить под своим началом большинство аристократов. Я сидел в кабинете, размышляя о том, как это сделать, когда раздался стук в дверь. «Войдите». В кабинет вошел мой сосед, барон, невысокий, плотный мужчина с круглым лицом и маленькими хитрыми глазками. «Теодор, приветствую!» – начал он неуверенно. «У меня к тебе деловое предложение». Я хочу продать тебе свою землю. Я удивленно приподнял бровь. Землю? Но зачем? У тебя же там прекрасное имение. Поля, виноградники. Я хочу уехать отсюда, кивнул он. Подальше от этой войны. Вернуться в Пруссию. Там мои родственники, мои друзья, там моя родина. А земля... Земля — это всего лишь кусок грязи. «И сколько ты хочешь за нее?» Барон назвал сумму. Она была смехотворно мала, даже с учетом военного положения. «Слушай», — сказал я с недоверием, глядя на него. «Ты уверен, что хочешь продать ее так дешево?» Сказал я с недоверием, глядя на него. «Ты уверен, что хочешь продать ее так дешево? Там же плодородные поля, лес, река...» «Теодор, мне сейчас не нужны деньги, мне нужна безопасность!» Я задумался. Предложение было действительно заманчивое. Его земля ограничила с моей усадьбой, и ее приобретение значительно расширило бы мои владения. К тому же цена. Даже если Бобшильд решит заморозить мои счета, у меня достаточно денег наличными для такого приобретения. Мы еще немного поторговались, Обсудили детали сделки и, наконец, пришли к соглашению. Пока мы оформляли документы, в кабинет заглянули еще двое аристократов. Они тоже хотели продать свои земли. И тоже по смехотворно низким ценам. «Это что, эпидемия какая-то?» С удивлением спросил Скала, наблюдая за происходящим. «На моей памяти еще никогда не было такого, чтобы аристократы так дешево продавали свои земли». «Хорошо», — сказал я наконец. «Я согласен, но с одним условием». «Каким?» — с надеждой в голосе спросили они. «Вы честно расскажете мне, почему решили продать свою землю». Когда сделки были завершены и аристократы получили деньги, они, наконец, рассказали мне правду. «Теодор, мы не хотим тебя пугать, но...» «Границам княжества со стороны Швейцарии идет отряд. Около семисот человек, хорошо вооруженных, и, судя по всему, они идут не с миром. Поговаривают, что за тобой». «Да», — подтвердил второй аристократ. «Мы просто хотим жить спокойно». «Мы все вывезли из своих имений еще вчера», — добавил третий и решили уехать, пока не стало слишком поздно. Они попрощались и покинули кабинет. Скала с мрачным видом посмотрел на меня. «Семьсот человек», – пробормотал он. «Не такая уж и большая армия. Но если их не остановить, они могут устроить здесь настоящую бойню». «Готовимся к бою», – ответил я. «Сообщи нашим парням, пусть собираются». «Выдвигаемся немедленно!» «И еще, дядькирь!» Добавил я. «В этот раз без пленных!» Я уже порядком подустал от сражений. И если местных вояк мне было отчасти жалко, потому что они были всего лишь пешками в руках князя, то иностранных наемников я собирался стереть в порошок. Через час моя гвардия, вооруженная до зубов, была готова к выступлению. Мы сели в бронетранспортеры, захваченные у гвардии предателей-аристократов и, и, вырулив из ворот усадьбы, направились в сторону швейцарской границы. Мои разведчики, маленькие каменные паучки, разбросанные по всей близлежащей территории, выдвинулись вперед и передали мне информацию о передвижении вражеского отряда. И действительно, по меньшей мере 700 человек двигались в нашу сторону. Еще через час мы прибыли на место. Перед нами простиралось широкое поле, с одной стороны окамленное лесом, с другой невысокими холмами. Идеальное место для битвы. Вдалеке у подножья холмов я увидел противников. Их техника — бронетранспортеры, джипы, грузовики — была замаскирована под деревьями и кустарниками. Позиции были выбраны грамотно с учетом всех особенностей местности: склоны холмов, густой лес, узкие ущелья. Все это давало им преимущество в обороне. «Что скажешь, дядя Кирь?» – спросил я. «Похоже на австрийцев? Или это повстанцы решили устроить нам представление?» Скала, внимательно изучив противника, в бинокль покачал головой. «Не похоже ни на тех, ни на других. Слишком хорошо экипированы для повстанцев, а для австрийцев... М -м, слишком малочисленные. Но идут организованно, держат строй. Похоже, профессионалы. Но кто их нанял, пока непонятно. Он передал мне бинокль. Я тут же принялся рассматривать противника. Они были одеты в камуфляжную форму, которой я раньше не видел. На их спинах рюкзаки, набитые, судя по объему, боеприпасами. У каждого автомат неизвестной мне модели а впереди, словно наконечник стрелы, двигался отряд из десятка человек в тяжелой броне с огромными щитами. Это все выглядело внушительно. «Странно», – пробормотал я. «Они нас засекли. Тогда почему не нападают? Мы же стоим на открытом месте. Идеальная мишень». «Не знают, кто мы», – предположил Скала. «Вдруг союзники тех, кто их нанял?» «Или выжидают, когда мы начнем первыми?» «Поднимите штандарты», — приказал я. «Пусть узнают, с кем имеют честь воевать». Гвардейцы тут же выполнили приказ. Над нашими позициями гордо развеваясь на ветру, появились флаги с символикой рода Вавилонских. Как только штандарты были подняты, из строя противника выдвинулся огромный броневик. Он был не похож ни на одну из тех машин, что я видел раньше. Его корпус собран из толстых бронированных плит, по бокам несколько пулеметных гнезд и пусковые установки для ракет, а впереди огромный таран, способный снести любое препятствие. Броневик медленно выехал на поле и остановился в нескольких сотнях метров от наших позиций. Над ним поднялся белый флаг, признак желания переговоров. «Сейчас предложат сдаться», — хмыкнул я. «Дядь Кирь, Боря, поехали со мной. Остальным быть на чеку. Если что-то пойдет не так, открыть огонь на поражение!» Мы сели с корабей и направились в сторону броневика. Из него вышли трое. Когда они приблизились, я увидел, что их лица закрыты масками, а на груди – эмблемы какого-то неизвестного мне рода. Увидев их, Скалаш присвистнул. Его брови взлетели до небес. «Теодор, — прошептал он. — Кажется, дела наши плохие. — Это еще кто такие? — спросил я. — Вон на груди у них герб, видишь? Это отряд фон Крюгера, — пояснил скала. — Наемники, но наемники с честью. Их репутация такая же, как и у меня. Только я служу роду вавилонских, а они деньгам работают на себя. Но если берутся за заказ, то выполняют его безукоризненно и готовы на любую авантюру. Понятно, кивнул я. А что за техника у них? Крестоносец. Одна из лучших моделей броневиков. Броня, титановый сплав с магическим усилением, выдерживает прямые попадания из большинства видов оружия. Вооружение, спаренные пулеметы, ракетные установки гранатометы. Экипаж — пять человек. Плюс, судя по всему, эти ребята одаренные. Не знаю, какие у них дары, но аура у них мощная. Я внимательнее рассмотрел их экипировку. Броня, в которую они были одеты, не была похожа ни на одну из тех, что я видел раньше. Она была изготовлена из какого-то черного, словно обсидиан, материала. Оружие у них тоже непростое, — добавил скала, прищурившись. «Видишь, на поясе у каждого пожиратель душ. Это артефакт, который вытягивает энергию из противника. А в руках клинки тьмы. Они изготовлены из особого сплава, который способен разрушать магические барьеры. Броня у них тоже крутая. Теневая пелена. Она не только защищает от физических атак, но и скрывает их от магического зрения». Я нахмурился, оценивая ситуацию. Противники действительно были серьезными. Да уж, пробормотал я. Похоже, придется попотеть. Мы вышли из корабея. Господин Теодор Вавилонский? Спросил один из наемников, снимая маску. Да, это я, ответил я. А с кем имею честь? Альфред фон Крюгер, мечник первого ранга, командир отряда наемников Успешная война. А это мои коллеги гюнтер макльда и конрад мак огня я почувствовал как меня одновременно обдало жаром и холодом от Ихаур. ситуация становилась все хуже и хуже мои силы были на исходе после вчерашнего боя, а эти наемники они были явно не из тех с кем можно легко справиться и тут произошло то чего никто из нас не ожидал альфред фон крюгер внезапно жал руку в кулак и стукнул им по нагруднику, и, склонив голову, произнес. Господин Теодор Вавилонский, отныне мой отряд Тамплиеры переходит под ваше командование на время войны. Китайская принцесса Лунчен из клана Розы передает вам привет и поддержку. Она помнит свои слова и не отказывается от них. Пусть ее клан не может прибыть лично, но вполне может оплатить на несколько лет таких вот бравых наемников, как мы. Я, шарашен этим заявлением, не мог вымолвить ни слова. В голове зажужжали мысли. Что за чертовщина? Как? Почему? Что происходит? Скала, стоявшая рядом, тоже не мог скрыть своего удивления. Его челюсть отвисла, а глаза расширились от изумления. только и смог произнести я. «Тут мне... «Хм... Охренеть!» — прошептал мне скала. «Это сколько же китайская принцесса вам заплатила?» Фон Крюгер улыбнулся, поднимая голову. «Достаточно, чтобы ввязаться в войну на стороне парня, против которого выступило все княжество. Несколько раз так достаточно». Секретный бункер. Город Руггель, Княжество Лихтенштейн. Роберт Бобшильд, князь Лихтенштейна, с мрачным лицом слушал доклад Рудольфа Геслера начальника своей службы безопасности, Геслер, стоя по стойке смирно, докладывал о ситуации в царском селе, элитном районе, где проживал Теодор Вавилонский. «Ваша светлость», — Геслер нервно поправил очки, — «ситуация, к сожалению, сложная. Вавилонский позаботился о пленных, накормил, напоил и дал связаться с родственниками». Они сейчас рассказывают всем, как благородно с ними поступил и Его авторитет среди народа растет с каждым часом». Бобшет сжал кулаки и заскрипел зубами. «Проклятие!» – выругался он. «Да этот ублюдок издевается надо мной!» «Из царского села начался исход аристократов», – продолжил Геслер. «Они в панике продают свои имения и земли по смехотворно низким ценам. Говорят, что не хотят становиться жертвами войны между вами и Вавилонским». «Хм...» — Бобшельд задумался. «Покупайте, что уж. Нужно же как-то выкручиваться из этой ситуации. Раз они так хотят избавиться от своих владений, пусть продают. Мы купим их по дешевке, а после войны...» «Ваша светлость...» Гесслер перебил его. «Они не нам продают». «Что значит не нам?» Бобшельт нахмурился. «Кому же еще?» «Вавилонскому», ответил Гесслер, опуская глаза. «Он скупает все имения и земли вокруг своей усадьбы, укрепляет свои позиции». «Что?» заорал Бобшельт, брызгая слюной. «Но зачем ему столько земли? Он что, решил создать свое собственное королевство?» Это было уже слишком. Вавилонский не просто отбил атаку, он еще и расширял свои владения за счет русливых аристократов. Кроме того, Ваша Светлость, как докладывает разведка, отряд наемников-тамплиеры под командованием Альфреда фон Крюгера перешел на сторону Вавилонского. Это элитное подразделение, известное своей эффективностью и безжалостностью. Они специализируются на выполнении самых сложных и опасных заданий. В их составе опытные бойцы, владеющие всеми видами оружия и несколько сильных одаренных. Князь в отчаянии ударил по столу. «Проклятие! Да знаю я, кто это, знаю! Откуда у этого выскочки столько денег? Чтобы нанять фон Крюгера, нужно целое состояние!» Геслер пожал плечами. Бобшельд откинулся на спинку кресла, обдумывая полученную информацию. «Фон Крюгер», — пробормотал он задумчиво. «Этот человек — настоящая машина для убийств. Если он стал на сторону Вавилонского, то дела наши плохи. Очень плохи». Князь нервно прошелся по бункеру, обдумывая ситуацию. Его планы с треском проваливались один за другим. Нужно было срочно что-то делать. «Я придумал!» Внезапно воскликнул он, останавливаясь и глядя на Геслера. «Раз Вавилонский сейчас занят своими делами, а наша репутация сильно упала, то надо это исправить. Пошлите отряды к этой репортерше, как ее, Малиновской, схватить и немедленно доставить сюда. Раз она мою репутацию порушила, то она и восстановит. «Сначала мы ее сломаем, а потом заставим вещать то, что нам выгодно. Ее же все сейчас слушают. Она — голос народа!» Геслер, с сомнением, глядя на князя, произнес. «Ваша светлость, но она живет в комплексе Эдельвейс, который принадлежит графу Волынскому. Этот человек достаточно влиятельный, и он не позволит. Там охрана, системы безопасности...» Мы не сможем просто так туда ворваться и схватить ее. Это может вызвать серьезный скандал. Мне плевать, — отрезал Бобшильд. Пусть хоть всех убьют, и жителей в том числе. Главное — привести ее сюда. Но ваша светлость, — осторожно начал Геслер, это может вызвать серьезные последствия. Волынский не тот человек, с которым можно шутить. Он... Да мне плевать на Волынского! — рявкнул Бобшильд. — Он уже предал меня, перейдя на сторону Вавилонского. Так что теперь он мой враг, и я с ним разберусь. А сейчас... Сейчас мне нужна эта Малиновская, живой и невредимой, насколько это возможно. Я хочу лично поговорить с этой стервой. Геслер кивнул. — Будет сделано, ваша светлость. — И еще, — добавил Бобшильд. Жаль, что у нее нет семьи. Он многозначительно посмотрел на Гесслера, и тот понял, что князь имеет в виду. Если бы у Малиновской были близкие, то князь не остановился бы и приказал их тоже схватить, чтобы сделать дополнительными рычагами давления. «Выполнять», — приказал князь. «И чтобы в ближайшее время она была у меня». Гесслер вышел из бункера, чтобы отдать необходимые распоряжения а лицо князя исказила зловещая улыбка. Он уже представлял, как Малиновская, сломленная и униженная, будет вещать по телевидению то, что выгодно ему.